Глава тридцать шестая. «Мне твой корней сразу позвонил практически, только вы за дверь вышли», рассказывала Варька, сидя возле моей кровати, в частной, судя по обстановке, жутко дорогой клинике Я сначала не брала, испугалась, а потом взяла. У него такой голос был, безжизненный, я сразу узнала. «Откуда ты его голос?» Начала я, но потом замолчала. «Понятно откуда. У меня не только дочка непослушная, но и племяшка тоже». «Ну, подслушала пару раз, как ты с ним разговариваешь», вздохнула Варька. «И вообще, это сейчас неважно». «Главное, что он мне сходу заявил, чтобы вы уходили. До тебя не дозвонился, наверное». Я кивнула. «Наверное». «А еще телефон свой не видела, чтоб прояснить, что звонил мне Корнея или нет». «Надо будет узнать, как он, ведь, судя по всему, это про него ковер говорил. Его пытались значит». «Блядь». И он ничего не сказал. А потом нашел возможность мне набрать. «Черт, я начинаю верить в людей». Тут зашла медсестра, проверила у меня пульс, давление, приказала лежать и никуда не уходить, обещая скоро вернуться и взять анализ крови. На мой взгляд, это все было ненужным, чувствовала я себя хорошо, но медсестра, чуть поморщившись, ничего не ответила, вышла из палаты. Я села поудобнее и кивнула Варьке, чтоб продолжала. «Ну вот, я побежала за вами с Ксюшкой, а тут мне прямо в подъезде шаги такие тяжелые, и я испугалась и побежала выше на этаж. Там замерла, стала слушать. Оказалось, в нашу дверь ломились. Портосик лаял, а потом ее сломали, звук такой жуткий был, и Портосик завизжал». На этом месте Варька всхлипнула, а я проглотила ком в горле. Портосик показал себя настоящим защитником сильным и преданным «Надо будет ему купить кило его любимой вредной колбасы, когда из ветклиники заберем». Ну вот, я потихоньку рванула наверх, а в это время телефон пиликнул, сообщение. И там номер, с того же самого номера, что Корней звонил. Я сразу поняла, что надо набрать. А эти услышали телефон и за мной. А я на чердак, а там этот твой бомж. Он меня сразу схватил и потащил вглубь чердака, что-то бормотал, что надо быстрее, показал, где спускаться. Я убежала, но слышала, как эти его били. Варька опять всхлипнула и я изо всех сил понадеялась. «Что с дядей Васей тоже все в порядке?» «Надо будет обязательно узнать». «Удивительно. Мы ведь даже не общались, только кивали друг другу». «Я выбралась через другой подъезд, увидела машину, которая выезжала со двора», — продолжила Варька. «И позвонила по тому номеру, что скинул Корней, и попала на одного из твоих. Я не поняла даже которого, просто сказала, кто я и что вас забрала машина. И номер продиктовала, и все. Потом за мной приехала другая машина, а это твой позвонил и сказал, что с вами все хорошо. И меня с партосиком увезли сначала в ветклинику, а потом сюда». «А ты уже тут?» «Блин, Женька!» Варька заплакала так горько, что у меня опять сердце закололо. «Хватит уже тебя, ну сколько можно? У меня каждый раз в груди болит, когда ты новое задание берешь. Ну, пожалуйста, вон и мужики какие. Выберешь кого-нибудь одного и будешь жить спокойно». «Давай, Жень, ну, пожалуйста!» Мне ничего не оставалось только обнять мою невероятно терпеливую и сильную племяшку. Какие угрызения совести я при этом испытывала не передать? Пожалуй, впервые за все время своей деятельности я в полной мере осознала, Насколько неправильно себя вела, какой опасности подвергала близких людей. И хорошо, что в этот раз все обошлось. Хотя еще неизвестно, что с Корнеем, с дядей Васей и Портосик получил перелом лапки, когда один его из проникших в квартиру гадов ногой в стену впечатал. «Всем плохо, Эзен, всем. И лучше не думать, что могло бы быть, если бы мои боссы не успели вовремя. Сейчас Ксюшку покормят и приведут», — продолжила Варька. «А ты пока отдыхай». «Да я уже тут за отдыхалась проворчала я. — Только и делаю, что отдыхаю. — Это ты потом своим мужикам скажешь, — рассмеялась Варька. — Они тут требовали полное обследование тебе устроить, а орали дурдом, едва успокоились. — Но вот узнают, что ты в себя пришла, сразу прибегут. Черт, я закрыла глаза, словно пыталась отгородиться от кошмарной в своей логичности мысли. Мне нужно будет объяснять что-то моим боссам. Как бы ни хотелось. Конечно, сейчас могу немного потянуть время, удачно прикидывая слабые и несчастные, но дальше-то как быть Хотя, с другой стороны, все равно же планировала признаться. — А так, может, оно и легче пройдет. — Ладно, Варь, в туалет хочу. Пошли, я тебя провожу. — Да что, инвалид, покажи направление и все. До конца коридора дойдешь, перед лестницей там все будет. Но не задерживайся, еще анализы же хотели сделать тебе. Кровь взять и так далее. Я кивнула, встала, пытаясь ощутить себя в пространстве. Поняла, что все очень даже неплохо. Никаких повреждений, головокружений. И пошла в указанную сторону. — Интересно, почему в палате нет цен узла? Возможно, это просто что-то типа приемного покоя? Я не уточнила у варки сколько по времени я тут пробыла. Понимала только, что совсем недолго. Буквально привезли меня на кровать, положили, проверили основные жизненные показатели и оставили приходить в себя. Или, может, палату готовить? Кто его знает? Главное, что пришла я в себя и увидела невероятно взволнованную Варьку, сходу вывалившую на меня кучу информации о случившемся. Ксюшке и бешеных боссах, умотавших устанавливать охрану, разговаривать с полицией и еще чем-то таким же важным и серьезным заниматься пока я валяюсь в отключке. В целом, судьба в очередной раз была ко мне милостива, потому что Варька сумела меня подготовить хотя бы немножко к окружающему бурному миру. В туалете я задержалась у зеркала, придирчиво изучая себя. Ничего, вроде никаких нет повреждений. Как всегда, выбралась из передряги без потерь, словно кошка разменяла очередную жизнь. Я уже планировала выходить, когда услышала знакомый голос гнома из коридора и замерла. «Да, Сань, да. Не знаю, что делать. Посмотрю на нее, как раз иду. Нет, не думаю». Гном говорил непривычно резко и коротко, его интонации кололи слух. И как-то сразу становилось понятно, что про меня говорят. — Даже так? То есть она наемница Окунева, да? — И еще тогда, значит? — Пиздец, брат, просто пиздец. Я себя чувствую идиотом, надо же, как классно наебала. надо ты скорее делать, может, ты насчет Ксюшки тоже? — Не ори, не ори, я сказал, я только предполагаю. Если она так виртуозно врет, то тут-то ей что, помешает напиздеть? «Нет, чёрт, я не знаю, Сань, что делать. Теперь уже не знаю». Он удалялся по коридору, всё так же негромко рыча в трубку, а я замерла возле зеркала, как до этого, и смотрела на себя. «Ну что, Женька, вот тебе реакция. Хорошая, нравится?» «В принципе, всё логично. и обманщица. Скорее всего, Саня сейчас плотно пообщался с Ковровым и выяснил, про какого окуня тот говорил, связал все ниточки шестилетней давности, а ещё, возможно, они добрались до Корнея. И, конечно, поимели кучу вопросов ко мне» и злобу, и сомнения в моих словах, всех в моих словах, и насчет Ксюшки тоже. Мне совершенно неожиданно стало дико и обидно. Не за себя даже, плевать на себя, заслужила своим враньем бесконечным, за дочку. За то, что они в один момент вот так легко поставили под сомнение их родство. То есть, как без теста признаваться ребенку, смущать и уводить в заблуждение, так это запросто. А при любом напряге вот такие оскорбительные сомнения. они пошли бы они, а пошли бы. Я потом не могла сказать даже, что именно мною двигало, почему я поступила так, как поступила. Пожалуй, впервые в жизни я руководствовалась в своих поступках не головой. Хотя не впервые. С моими дедами-морозами, моими боссами такое происходило регулярно. Так чему удивляться тогда? Я выдохнула, умылась и вышла из туалета. У дверей палаты столкнулась с гномом, выскочившим наружу, наверняка в поисках меня. Не застал. В палате не стал слушать Варькино объяснение, побежал искать. «Малыш!» Он аккуратно придержал меня за плечи, заглянул в глаза настолько внимательно, жадно и в то же время ласково, что я даже на мгновение потерялась. Не совпадало его поведение с тем холодным, острым бритвенно-тоном, которым резал слух только что. «Ну, ты чего встала? Как ты?» Я молча смотрела на него, не в силах что-то сказать, и выискивала следы фальши в глазах, следы недавней жестокости и холодности в голосе, и не находила. «Ты, выходит, отличный актер, да, гном? Что в твоем поведении правда, а что ложь? Ты не дура ли я?» «Малыш!» Я краем глаза увидела, как Варька выводит из палаты Ксюшку и сразу поняла, что делать дальше буду. «Мне нехорошо», — пробормотала я, немного повисая в его руках. Гном тут же потащил меня обратно в палату и уложил на кровать. Варька зашла следом. Ксюшка с писком «Мама-мама» тут же подбежала ко мне. «Я сейчас врача», — сказал гном и быстро вышел из палаты. Я тут же села жестом приказала дочери молчать и жестко посмотрела на Варьку. «У тебя тут есть вещи?» «Нет», — растерянно ответила племяшка. «Хорошо, валим. Но... Заткнулась и вперед к туалету». Варька, приученная реагировать мгновенно на мой тон и приказы, больше не спорила. Я подхватила Ксюшку на руки, моя умная девочка тоже все поняла правильно и молча вцепилась мне в шею. Мы быстренько, буквально в одну минуту достигли туалета и совершенно спокойно вылезли из окна прямо на площадку за зданием. И оттуда уже бегом с территории клиники. Уж опыт быстрого перемещения в пространстве у нас всех имелся. На улице сориентировавшись, мы рванули туда, где я предусмотрительно спрятала нужные нам вещи, На черный день. У меня в кармане валялась мелочь, как раз хватило на метро для нас троих. Портосика забрали по пути, благо ведь находилась неподалеку. Вообще, все на редкость удачно сложилось. Наверное, судьба не хотела, чтобы я осталась рядом с моими боссами. Деньги, новые документы, карточки. Я умела быть предусмотрительной, а еще всегда слегка паранойла, и теперь это все мне было очень даже на руку. В конце концов, в далеком сибирском городе мы будем совсем незаметными, сможем затеряться. Отходной путь, который я готовила на случай, если однажды не вернусь к заданию, пригодился. Уже в поезде я набрала по-новому своему телефону Корнея, с тщательно скрываемым опасением, потому что слова ковра не оставляли надежды. Но появившееся на экране лицо Корнея, все в синяках и ссадинах, но вполне узнаваемое и привычное ледяное, сразу дало понять, что у проклятого придурка слова сильно расходились с делом. Ну и Корней, на редкость крепкий вредный сукин сын, которого проще оставить в покое, чем прибить. «Рад видеть вас живыми», — сухо поприветствовал меня Корней. «Вижу в дороге. Не спрашиваю, куда». корни спасибо большое. Я, честно говоря, не знала, что еще сказать, на глаза слезы наворачивались. «Концепция прощения здесь не подходит», — спокойно ответил Корней. «Больше концепция пользы. Вы были мне полезны все это время и ни разу не подвели, кроме последнего. Не думаю, что здесь возможно было поступить иначе. Как вы себя чувствуете? Приемлемо». Корней неожиданно усмехнулся, а я поразилась этой эмоции которую раньше считала невозможной для него. «Нет ничего, что могло бы мне навредить. Кардинально. Ладно, к делу. Я так понимаю, вы больше сотрудничать не намерены? Окончательно?» «Да». Я опустила взгляд. корни простите меня, пожалуйста, это из-за меня все. «Вы преувеличиваете собственную значимость?» Опять усмехнулся Корней. «Все случившееся моя недоработка и недостаток системы планирования. И с тем и с другим будем работать. В любом случае, я надеюсь, что вы изучите мои ошибки» и сделайте над ними работу. Да, конечно. Там, куда вы едете, много возможностей скрыться, и я уверен, что вы не пропадете. С вашими талантами. На тот случай, если вдруг что-то изменится в вашем мировосприятии, отправляю вам номер телефона. Запомните и звоните, если будет что предложить. По этому номеру больше не беспокойте. Да, конечно. корни посмотрел на меня в упор, помедлил, словно раздумывая, продолжать ли разговор. Пожалуй, на этом все. Но все же, исходя из моих наблюдений, за вами в последний месяц «Рискну дать вам совет». Я внимательно слушала, тихонько охреневая, потому что Корней никогда, вообще никогда не касался личного, и уж тем более не раздавал советы. «Пересмотрите свои мотивы. Возможно, они изначально ошибочны». «Эм, и что это значит?» «Только то, что я сказал. Удачи вам, Евгения». «Спасибо». Корней уже давно отключился, а я все сидела, тупо глядя на пролетающие мимо пейзажи, и думала о его словах, о его совете, и не находила применения к себе. Ксюшка с Варькой давно уже уснули у меня, на коленях развалился и вовсю храпел портосик, за окном заливалась золотом теплая осень. И где-то далеко были мои боссы, мои мужчины, так сильно разочаровавшиеся во мне. Сколько можно, в конце концов, врать, сколько можно разочаровывать. Они теперь подспутно будут всегда этого от меня ждать, всегда будут настороже. Разве можно в такой ситуации жить рядом? Я думала, что можно. Я думала, что даже если не будем близкими людьми, то все равно. Один из них — отец Ксюшки. Но после злых холодных слов гнома в коридоре, я совсем не была уверена, что моей дочери нужен отец, при первом же случае сомневающийся в своем отцовстве. Особенно после его слов о том, что неважно, чья на самом деле дочь Ксюшка. Возможно, это была глупо возможно, инфантильная и чисто прагматичная Женька должна была бы поступить по-другому. Но проблема в том, что с ними я не могла быть прагматичной. С самого начала не получалось. И теперь нечего пытаться. Нет, не применим ко мне совет корней Все правильно я сделал, и мотивы мои верны.